105 Февраль 14. -е. Последнее разделение человечества означает, что степень светоносности или затемнения ауры каждого человека определит принадлежность его к полюсу тьмы или света. Как бы нестираемая печать ставится на человеке, указывающая, от тьмы он или от света. Когда пробьёт час последний, ангел смерти пролетит над землёю, поражая тех, кто обрек себя на смерть. и Уж ничто не спасет предавшихся тьме. Если не прекратить беззаконие, они уничтожат человечество и разрушат планету. Иерархия света на страже стоит.